Глава третья Наша дом Рэми ничем не отличалась от любой серенькой деревушки той отдаленной поры и далекого захолустья. То была сеть кривых узких проездов и проходов, где царила тень от нависших соломенных крыш наших домов, похожих на амбары. В дома проникал скудный свет через окна с деревянными ставнями, то есть через дыры в стенах, служившие вместо окон. Полы были земляные. Обстановка жилищ отличалась крайней бедностью. Овцы, дорогатый скот были главным промыслом. Вся молодежь была в пастухах. Местоположение было очаровательно. Сбоку деревни от самой околицы широким полукругом раскинулся цветущий луг, подходя к берегу реки Мезы, а позади села постепенно возвышался поросшей травою скат, на вершине которого был большой дубовый лес, глубокий, сумрачный, дремучий и несказанно заманчивый для нас детей, потому что в старину ни один путник погиб там от руки разбойника». А еще раньше того были там логовища огромных драконов, которые извергали из ноздрей пламя и смертоносные пары. Правду сказать, один из них еще ютился в лесу и в наши дни. Он был длиною с дерева. Тело его в обхвате было словно бочка, чешуя, словно огромные черепицы. Глубокие кровавые глаза, величиной со шляпу, раздвоенные с крючками точно у якоря хвост, так велик, как уж не знаю что, только величины необычайной даже для дракона, как говорили все знавшие в драконах толк. Предполагали, что дракон этот ярко-синего цвета с золотыми крапинами, но никто его не видал, а потому нельзя было сказать этого с уверенностью то было лишь частное мнение я мнение этого не разделял по-моему какой смысл создавать то или иное мнение если не на чем его основать сделайте человека без костей на вид-то он пожалуй будет хорош однако он будет гнуться и не сможет устоять на ногах и мне думается что доказательство это остов всякого мнения что касается дракона то я всегда был уверен, что он был сплошь золотого цвета, без всякой синевы, ибо такова всегда была окраска драконов. Одно время дракон укрывался где-то совсем недалеко от опушки леса, подтверждением чего служит то обстоятельство, что Пьер Морель однажды пошел туда и, услышав запах, узнал дракона по запаху. Жутко становится при мысли, что иной раз мы, сами того не зная, находимся в двух шагах от смертельной опасности. Будь это в стародавние времена, человек сто рыцарей отправились бы туда из далеких стран земли, чтобы поочередно попытаться убить дракона и покрыть свое имя славой. Но в наше время этот способ перестал применяться. Теперь драконов истребляет священник, и отец Гильом взял на себя этот труд. Он устроил процессию со свечами, ладаном и хоругвями, и обошел опушку леса, и изгнал дракона, и после того никто о нем ничего не слышал, хотя, по мнению многих, запах так и не улетучился вполне. Не то чтобы кто-либо замечал этот запах, вовсе нет. Это опять-таки было лишь частное мнение, и тоже мнение без костей, как видите. Я знаю, что чудовище было там до изгнания, а осталось ли оно и после, об этом я уж не могу говорить с уверенностью. На возвышенности ближе к Вокулеру была красивая открытая равнина, устланная ковром зеленой травы. Там стоял величавый бук широко раскинув ветви и защищая своей могучей тенью прозрачную струю холодного родника. И летними днями дети отправлялись туда, каждый летний день на протяжении пяти столетий, и пели, и плясали вокруг дерева по несколько часов подряд, утоляя жажду ключевой водой. Как это было хорошо и весело! Они сплетали гирлянды цветов, вешая их на дерево и вокруг родника, чтобы порадовать живших там фей. А тем это нравилось, потому что все феи — невинные и праздные маленькие существа, любящие все нежное и красивое, вроде сплетенных в гирлянды диких цветов. И в благодарность за эти знаки внимания... Феи старались сделать для детей все, что было в их силах. Они, например, заботились, чтобы источник всегда был чист, прохладен и обилен водой. Они прогоняли змей и насекомых, которые жалят. И таким образом на протяжении более 500 лет, а по преданию целое тысячелетие, между феями и детьми... Существовали самые дружественные, обоюдно доверчивые отношения, не омрачавшиеся никакими ссорами. Если кто-нибудь из детей умирал, то феи грустили о нем не меньше сверстников. И вот доказательство. Перед рассветом, в день похорон, они вешали маленький венок из иммортелей над тем местом под деревом, где обыкновенно сидел умерший ребенок. Я убедился в этом воочию, не понаслышке. И вот почему все знали, что венок принесён феями, он весь состоял из черных цветов, каких нигде во Франции не встретишь. И вот с незапамятных времен все дети, подраставшие в дом Реми, назывались детьми древа, и они любили это прозвище потому что в нем заключалось какое-то таинственное преимущество, не остальным детям всего мира. А преимущество заключалось вот в чем. Лишь только приближался для кого-нибудь из них час смерти, как среди смутных образов, теснившихся перед их угасающим взором, вставало прекрасным и нежным видением дерево во всей роскоши своего наряда если совесть умирающего была спокойна. Так говорили одни. другие говорили, что явление бывают дважды, сначала как предостережение за год или за два до смерти, когда душа еще находится во власти греха. И при этом дерево будто бы предстаёт с оголенными ветвями словно среди зимы, а душу охватывает непреодолимый страх. Если наступает раскаяние, и человек переходит к непорочной жизни, то видение является вторично, и на этот раз в красоте летнего убора. Но оно не повторяется для души не нераскаившейся, и она переселяется в иной мир, заранее зная свою участь. А третьи говорили, что видение бывает только один раз, являясь лишь безгрешным которые умирают на далекой чужбине и тоскливо жаждут какого-нибудь последнего милого напоминания о своей отчизне. И какое напоминание может быть так же дорого их сердцу, как образ дерева, которое было баловнем их любви, товарищем их забав, утешителем их маленьких горестей во все божественные дни улетевшей юности? Итак, на этот счет были разные предания, и одни верили тому, другие другому. Одно из них, а именно последнее, я признаю истинным. Я ничего не имею против остальных, я думаю, что и они верны. Но про истинность последнего я знаю, и я нахожу, что если всякий будет придерживаться лишь того, что ему известно, не затрагивая вопросов, недостаточно ему доступных, то он приобретет большую устойчивость понятий, а в этом польза. Я знаю, что если дети древа умирают в дальних странах, и если они вели праведную жизнь, то, обратив тоскующий взор к своей родине, они видят, как бы сквозь разорванную тучу, затемнявшую небеса, сияющий вдалеке ласковый образ древа фей дремлющий в ореоле золотого света и они видят цветущий лук, с катом идущий к реке и до их угасающего обоняния доносится слабый и отрадный аромат цветов отчизны и затем видение бледнеет исчезает но они знают они Знают. А по их преображенному лику и вы, стоя у смертного ложа, знаете. Да, вы знаете, какая весть пришла сейчас. Вы знаете, что весть эта неспослана небом. Жанна и я, оба мы верили в это. Но Пьер Морель и Жак Дарк и многие другие были уверены, что видение является дважды. Грешником. В самом деле они и многие другие говорили, что они знают это. Вероятно, их родители знали это и сообщили им. Ведь в нашем мире познания приобретаются по большей части не из первых рук. Вот одно обстоятельство, благодаря которому можно поверить, что действительно древо являлось и дважды. С самых незапамятных времен, если замечали кого-нибудь из наших односельчан с побледневшим и помертвевшим от страха лицом, то соседи начинали перешептываться. А, он осознал свои грехи, он получил предостережение, и сосед содрогался от ужаса и отвечал шепотом, да, бедняга, он увидел древо. Подобные доказательства имеют вес, их нельзя устранить мановением руки. То, что находит подтверждение в неизменности опыта на протяжении веков, естественным образом приобретает все большую и большую устойчивость. И если так будет продолжаться да продолжаться, то в конце концов подобное мнение сделается неоспоримым. И это уж будет крепкая скала, которую не сдвинешь. За свою долгую жизнь я наблюдал несколько случаев, когда древо являлось вестником смерти, которая была еще далеко, но ни один из умиравших не был во власти греха. Нет, видение в этих случаях было лишь знамением особой милости». Вместо того, чтобы приберечь весть о спасении души до часа смерти, оно приносило эту весть задолго до того, а вместе с нею дарило спокойствие, которое уже не могло быть нарушено, спокойствие души, навеки примиренной с Богом. Я сам, хилый старик, жду с просветленной душой, ибо мне послано было видение древа. Я видел его. Я доволен. С незапамятной старины дети, кружась хороводом вокруг древа фей, пели всегда одну и ту же песню древа. Песню о бурлимонском древе фей. В этой песне звучала тихая, грациозная мелодия. Та отрадная и нежная мелодия, которая всю жизнь слышалась мне в часы душевного раздумья, когда мне было тяжело. И тоскливо. Она убаюкивала меня среди ночи и из дальних стран уносила на родину. Чужеземцу не понять, не почувствовать, чем была при пролете столетий эта песня для заброшенных на чужбину питомцев древа, для бездонных скитальцев, тоскующих в стране, где не услышишь родного слова, не встретишь родных обычаев. Песня эта нехитра. Вы, быть может, найдете ее жалкой. Но не забывайте, чем была она для нас, и какие образы прошлого она воскрешала перед нами, тогда и вы ее оцените. И вы тогда поймете, почему слезы навертывались у нас на глазах, затуманивая взор, и почему у нас голос прерывался, когда мы доходили до последних строк. И если мы в чужих краях будем звать тебя с мольбой, словами скорби на устах, то осени ты нас собой. Не забудьте, что Жанна Дарк, когда была ребенком, пела вместе с нами эту песню вокруг древа и всегда любила ее. А это освещает песню, да вы с этим согласитесь бурлемонское древо фей. Детская песня. Чем живет твоя листа, древо фей из Бурлемонта? росою детских слез, без слов ласкаешь плачущих юнцов к тебе спешащих, чтоб излить перед тобою скорбь свою, тебя ж слезами напоить. И отчего твой ствол могуч? Древо-фей из Бурлемона. Оттого, что много лет Любовь жила в сердцах детей И берегла тебя, любовь, И лаской маленьких людей Ты возрождалась к жизни вновь. Не увидай у нас в сердцах Древо-фей из Бурлемона, И мы до склона наших дней Пребудем в юности своей. И если мы в чужих краях, будем звать тебя с мольбой словами скорби на устах то осени ты нас с собой когда мы были детьми феи все еще находились там хотя мы их никогда не видали потому что за сто лет до того священник из дом реми совершил под древом церковный обряд и проклял фей как исчадье дьявола как тварей, которым закрыт доступ к спасению. Затем он запретил им показываться на глаза людям и вешать на древо венки под угрозой вечного изгнания из нашего прихода. Все дети заступились за феи, говоря, что те всегда были их добрыми друзьями, были им дороги и не сделали им ничего дурного. Однако Патер ничего не хотел и слушать и заявил, что стыдно и грешно водиться с такими друзьями. Дети плакали и были безутешны, и они уговорились, что впредь всегда будут по-прежнему вешать на древо гирлянды цветов, как вечное знамение феям, что их все еще любят, что о них не забыли, хотя они перестали быть видимы. Но как-то поздно вечером нагрянула беда. Мать Эдмонда Обре проходила мимо древа, а феи тайком устроили хоровод, не ожидая, что кому-нибудь случится здесь проходить. И они так разрезвились, так увлеклись диким весельем пляски, так опьянели от выпитых бокалов росы, приправленной медом, что ничего не заметили. И кумушка обре остановилась, охваченная изумлением, очарованная, и смотрела, как сказочные крошки числом до трехсот, взявшись за руки, несутся вокруг дерева хороводом шириной в половину обыкновенной спальни и откидываются назад, и разевают ротики, заливаясь смехом и песней. Это она расслышала вполне явственно и в веселом самозабвении вскидывают ножонками на целых три дюйма от земли. О, ни одной женщине не пришлось видеть такую безумную и волшебную пляску! Но через минуту-другую маленькие бедняжки увидели ее. В один голос они разразились надрывающим сердце писком скорби и ужаса, И пустились бежать в рассыпную, зажав крошечными, как орешки, кулачками глаза и проливая горючие слезы, и скрылись из вида. Бессердечная женщина, нет, неразумная женщина, она не была бессердечна, но лишь безрассудна, тотчас пошла домой и разболтала обо всем соседям, Покуда мы, юные друзья фей, спали крепким сном, не подозревая, какая нам грозит беда, и не помышляя, что нам следовало бы всем вскочить с постели и попытаться остановить эту роковую болтовню. Наутро уже все об этом знали. И таким образом несчастье было неминуемо, ибо о чем все знают, о том знает, конечно, и священник. Мы пошли к отцу в фронту, с плачем и мольбами. И он, видя нашу печаль, тоже не мог удержаться от слез, потому что у него было очень нежное и доброе сердце. Он сказал, что вовсе не рад изгонять фей, да только не может иначе поступить, потому что если они когда-нибудь еще раз покажутся на глаза человеку, то должны быть изгнаны.